Глава тридцать вторая. «Влада, ты почему такая мрачная?» — поинтересовалась моя сокурсница по начальному предакадемическому образованию Даяна. Вздохнула, скармливая своему юку Зойке печенье, которое осталось от обеда, и сказала, «Да вот, огорчилась после сегодняшнего обследования». «У тебя что-то не так со здоровьем?» — расширила она в удивлении свои раскосые глаза. криво улыбнулась ей. «Можно и так сказать?» «Генерал будет расстроен», произнесла она. «Кто знает», ответила я туманно и замахала руками, когда увидела подлетающего на стер-аде своего мужа. Подхватила Юка подмышку и направилась к любимому. «Да, дорогие мои, я теперь супруга генерала Блейна. И более того, по документам я являюсь кем. а Арктурианкой. За это мы с Дараном всегда будем благодарны Галию Андору, который стал близким другом нашей семьи. Умники из Межгалактического Союза Конфедерации пытались сделать вид, что мои заслуги перед ними минимальны, но благодаря дипломатии и красноречию Галлия он смог убедить их всех без исключения, что я должна быть признана чуть ли не достоянием Союза их планет и отнесена к расе арктурианцев. Дело еще в том, что в моей крови нашли гены, правда, совсем малый процент, относящие меня к этой высшей расе. Все-таки арктурианцы когда-то посещали мою планету. Именно они дали знания моим предкам. Одним словом, я получила гражданство и сердце своего генерала. Невеста Даррена была заключена под домашний арест, Ее выходка чуть не стоила ее отцу карьеры, а семье высокого положения. По последним слухам Уя встретила своего мужчину, свою истинную пару. Действительно, все, что не случается в жизни, все к лучшему. Вы, наверное, спросите про зонерийцев. Уничтожили ли их при помощи луча смерти или нет? Ответ – нет. Луч смерти воссоздали по чертежам. Заннерийцам было сказано, что если с их стороны произойдет еще одна подобная выходка с нападением, похищением, убийствами или еще какой-то подобной фигней, то они тут же будут уничтожены. Заннерийцы притихли. Но надолго ли покажет лишь время. Мои действительно настоящие подруги, Змейка и Шина, были неприятно удивлены и даже шокированы поступком Груги. Мы с девочками дружим до сих пор и общаемся, как и с Миим. Груга, ее семья и их пособники были отправлены на планету Си. Срок заключения пожизненный. О судьбе Груги я совершенно не жалею. Она поступила как конченная тварь. Она заслужила свое наказание. Кого мне было действительно жаль, так это Шейна, Каузара и Сана. Их семьи погибли от рук этих мерзких тварей, зонерийцев, и сами они не прожили долго. Сана убили у меня на глазах. Каузар покончил жизнь самоубийством. А Шейн прожил в тяжелых условиях на планете Си всего лишь один год. На этой планете заключенные день и ночь добывают ценную руду. Этих ребят мне было искренне и по-человечески жаль, потому что я уверена, На их месте, скорее всего, я бы поступила точно так же. Мы с Дарреном поженились, и я теперь с гордостью ношу на руках красивые брачные татуировки. А еще на безымянном пальце правой руки ношу красивое кольцо, дань традиции моего прошлого мира. После всех злоключений Дарен привез меня на свою планету, показал свой прекрасный живописный мир и представил своей семье. Его мама, Аурика, восприняла меня сначала в штыки, но когда мы поговорили с ней по душам, она оттаяла и приняла меня. Теперь у меня снова есть семья. А еще есть дом. У нас в Даренном потрясающий дом с видом на Бирюзовый океан. Но долго наслаждаться миром и покоем я не могла. Не тот характер. Репетиторы и учителя стали нашими ежедневными гостями. Я принялась активно учиться, чтобы поступить в Академию Звездного флота. Но оказалось все не так-то просто. Сейчас я училась в предакадемической школе. Срок обучения – три года. И лишь потом я могу поступать в саму Академию. Я сначала долго страдала, ведь это же сколько времени нужно потратить. Дарэн предложил мне не заниматься ерундой типа обучения в академии, а заниматься домом им самим и предложил сделать ребенка, а лучше два, три, четыре или больше. Дарэн в итоге договорился. Я начала принимать блокераторы, которые не позволяют мне забеременеть. Я хотела выучиться и не быть просто женой генерала. Я хотела сделать себя сама. Тем более я чувствовала в себе потенциал. И вот. Прошел почти год моего обучения, и после медицинского обследования я узнала, что беременна. И как это произошло? Дарен бы точно не стал менять мои блокираторы на пустышки, я ему всецело доверяю. Скорее всего, дело опять в моей крови и ее свойствах. Так, кстати, уже было. Когда на станцию напали, и Каузар всех ментально атаковал. Ни я, ни Даррен, ни арктурианцы не были подвержены этой атаке. Все дело в том, что во мне содержится хоть всего и капля арктурианской крови, но она в любом случае имеет силу. Даран, когда кусает меня и ставит метку, получает от меня эти волшебные ферменты. А еще арктурианские ученые вывели из моей крови какие-то молекулы, которые помогут... в разработке сыворотки для лирианских женщин. Эта сыворотка, по их мнению, повысит иммунитет лирянок и сделает их физически сильнее и выносливее. Надеюсь, лирианки в будущем меня не возненавидят, когда их вылечат. Ведь тогда они потеряют такое повышенное внимание к себе, да еще вдруг на работу заставят выйти. «Ты сегодня раньше освободилась», — заметил Даррен, целуя меня в губы. «Теперь мне запрещено посещать физические тренировки», ответила я тоном, наполненным вселенской грустью. «Что произошло?» – забеспокоился Даррен. «Что, что?» – пробурчала я. «Ничего особенного. Просто ты скоро станешь папой, а моя учеба будет отложена на неопределенный срок». «Кажется, я сейчас очень удивила своего мужа». «Папой?» – переспросил он. и перевел взгляд на мой, пока еще плоский живот. «Угу», — подтвердила я. «Дорогая моя, мне казалось, что счастливее я уже быть не могу», — восхищенно выдохнул будущий отец. «Но сейчас, Влада, сердце мое, ты даже не представляешь, как я люблю тебя». Ну и как после таких слов предаваться меланхолии и рефлексии?» Улыбнулась мужу, и решила немного покапризничать, раз сложилась такая ситуация. «Раз пошла такая пляска, то теперь мне ни к чему есть правильную и невкусную пищу. Хочу чего-то особенного и вкусненького». Юг обрадованно тявкнул. «Зойке ведь тоже приходилось есть фрумус, который он, как и я, ненавидел. Лишь иногда его баловало фруктами. Юг мой тоже, можно сказать, учился». Учился быть моим помощником. Знаете, как овчарки на службе. Так и юг мой проходил обучение и тренировки. И теперь он, как и я, хотел получить заслуженных вкусняшек. Все, что пожелаешь, душа моя, улыбнулся Даррен, взял мою ручку и нежно поцеловал. Знаю я одно местечко, где тебе понравится кухня. Спустя полгода. Сегодня я весь день была сама не своя. Все вокруг раздражало и злило. Даже Даррен со своей повышенной заботой выводил меня из себя. Не понимала я своего состояния. Когда мы с Дарреном легли спать, я на удивление быстро уснула. А вот пробуждение выдалось пренеприятнейшим. Очнулась от того, что меня кто-то шевелил. «Девушка, очнитесь, пожалуйста». Я застонала. В затылке пульсировала адская боль. Что такое? Что произошло? «Колька! Колька! Беги сюда скорее!» «Колька!» Открыла глаза и чуть не закричала. Я лежала на гравийной дороге. Позади стояла моя машина, а рядом со мной находилась большая и потная женщина. К нам подошел мужчина и помог мне встать на ноги. «Где Даррен?» — спросила я у них, оглядываясь и кладя руки на живот. «Живот? Где мой живот?» «Где Даррен? Где мой малыш? Что происходит?» Меня охватила настоящая паника. «Даррен!» — позвала я, запрокидывая голову к небу. «Да что ж ты орешь!» — всплеснула руками женщина. «Тебя только что ограбили. Действует в нашей округе одна банда. Притворяются, что будто раненый лежит на дороге, и стоит человеку выйти из машины, как раз — и все, нападают. Мне было плевать, что говорит эта женщина. Я не могла поверить в то, что мне все привиделось. Этого просто не может быть. — Да, Рен! — закричала во всю силу своих легких. — Да, Рен! — Влада, родная, что случилось? Голос моего мужа ворвался в мое сознание. Я открыла глаза и увидела его, живого и настоящего. «Ты здесь, со мной!» Схлипнула я и положила руки на свой живот. «И малыш же здесь!» «Милая, что случилось? Что-то болит?» В его голосе ощущался страх и беспокойство. «Мне приснился сон, что ты мне привиделся, и тебя на самом деле не было, будто все, произошедшее со мной и с нами, это сон. произнесла я тихо, отрывисто и со слезами на глазах. Я так напугалась. Боже, Даран, а я ведь за все время не сказала тебе важное. Это всего лишь сон. Я здесь, родная, и никуда не исчезну. Обещаю тебе, — произнес он и нежно меня обнял. А я в восхищении подумала, что жизнь — это поистине непрерывная неожиданность. Разве могла я подумать, что где-то, далеко от земли, через время и пространство, я обрету счастье?» Уткнулась носом ему в шею и сказала те слова, которые должна была сказать этому потрясающему мужчине еще очень давно. «Я люблю тебя». Уважаемый слушатель!